А однажды заявил, что и репарации вообще дело странное. И Якоб, наверное, согласится с тем, что возраст имеет к этому вопросу непосредственное отношение. Счет убытков, их покрытие — вот что следует Якобу иметь в виду. Как и смерть прекрасного возлюбленного в купе с разумным рассуждением, отказом от борьбы по причине ее безнадежности. К чему относилась последняя фраза? Якоб поначалу не понял однако заподозрил, что речь идет о мод и ее заботливом отношении к Бенхему, казавшемуся ему уместным и проверенным годами. Якоб не пользовался лифтом, со скрипом и кривтением, зависавшим на тросах, а всегда поднимался и спускался на своих двоих по лестнице, держась за перила, покрытой толстым слоем краски. Тусклый свет, едва просачиваясь из окон и люстр, скрывал истертые ступени, и нога ступала по ним неуверенно. Бентхемова контора занимала эти помещения без малого сорок лет, как узнал Якоб от Элистера, ревностного своего информатора. И по тому времени даже сам адрес был необычен для молодого адвоката, особенно иммигранта. — О, это уже подарок! Тут ради уточнения вмешалась мод. Много более беспристрастная рассказчица. По ее словам, господину Бентхему в 1967 году, красивому и молодому, 32-летнему, этот дом предоставил распоряжение некий покровитель. На этом месте Элистер чищикнул. Однако вскоре дом удалось выкупить так как контора по прошествии недолгого времени вошла в число наиболее престижных в городе, что уж и вовсе непостижимо, поскольку Бентхем когда-то прибыл в Лондон совершенно один, без ничего, кроме картонки на шее и выведенной на этой картонке просьбы его приютить. Позже родители последовали за ним, избежав тем самым неминуемой гибели, однако по-настоящему прижиться здесь не сумели, возможно, и от того, что второй их сын умер вскоре, по приезде. Какая судьба, — заключила Мот, — кажется, и поныне сокрушаясь о судьбе мальчика. Но слово «судьба» неверно рассуждал Якоб. Он и сам, выслушивая похожие истории, думал об этой судьбе, о предопределенности несчастья, о неизбежности. Объединение Германии, как ему представлялось, дало возможность по закону хотя бы частично восстановить справедливость. Но только теперь он начинал понимать, что нацизм был тоже делом рук человека, был создан его политикой, деяниями, волей. Вовсе нетрудное детство Бентхэма заставляло мод довольно навязчиво выказывать беспокойство, когда тот вечерами уходил, не всегда твердо держась на ногах, и странным жестом вроде бы призывая добрые силы себе на помощь, но Якоб это понял позже. Как-то вечером, случайно заметив его у театра, Полизи. Сердце забилось от радости, но тут же мучительно сжалось. Бенхэм явно кого-то ждал и ждал напрасно, одинокий, элегантный, безупречный. Прохожие с удивлением его оглядывали, обходя, и Яко обрадовался, что не слышит их уничижительных замечаний о господине в белом костюме с бабочкой в светлых туфлях. Яко был уверен, что остался незамеченным, ведь Бенхэм явно высматривал в толпе того, кого ждал и Якоб прошел мимо, нет. Он сбежал навстречу с Изабель, отметив, что задет довольно глубоко. В жизни Бентхема кто-то играл более важную роль. Когда на другой день Элистер появился в дверях, Якоб почувствовал себя мышонком, которого тот выманил из норки по кошачьей лукавой, изгибаясь всем телом, насмешничая даже руками. Руки у него никогда не бывали пустыми и постоянно двигались. Бентхем сегодня уйдет пораньше. А мы с Изабель договорились вместе посмотреть «Сансет-бульвар» в Национальном кинотеатре. Да? А почему Бентхему надо уйти пораньше? — спросил Якоб, сердясь, что проявляет слабость этим вопросом. У его друга, у его спутника жизни сегодня был бы день рождения, — объяснил Элистер. Так, ладно, я зайду через час. Изабель будет ждать нас у входа. «Поедем на моей веспе. Или ты хочешь пешком?» Якоб согласился, однако предложил пройтись пешком. Элистер кивнул и ушел. На карнизе ворковали голуби, тесно прижавшись друг к дружке. Якоб услышал их и подошел к окну. То ли его предшественник, то ли посетитель оставил окурок сигареты на карнизе. «Если будете курить, то только в окно. Постарайтесь высунуться как можно дальше», — в самом начале посоветовала Мотт.